В целях военной обороны и в связи с перетасовкой служитского землевладения при Грозном много служилых людей было переведено на юг от Тулы. Так как их уже не хватало, то правительство стало верстать и раздавать земли и поместья всем, кого могло захватить – торговым людям из посадов, казакам, ходившим из тогдашней Украины в поле и возвращавшимся назад осужденным судом преступников, которых уже переводили вместо наказания на линии обороны и, наконец, даже холопам. Зато тыл быстро пустел. Страница 462. Уход служилых с Ливонского рубежа сказался на победах Стефана Батория. Разбегались и крестьяне от царских налогов и помещичьих поборов и искали новых земель там, где начинался чернозем, где не истощены еще были по лесным рекам звероловческие угодья, а в поле пашенные земли. Побеги крестьян из московской округи создали там истинно трагическое положение землевладения, потребовавшее от властей ряда экстренных мер. Словом, все пришло в движение. На составе населения на юг Атаки все эти правительственные приборы и крестьянские заимки не могли не отразиться самым существенным образом. Отсюда произошло и то разнообразие языковых групп, которыми, как увидим, отличается особенно территория центрального переселенческого потока». Смутное время сразу останавливает все это движение на юг. Наиболее южные форпосты, как царев Борисов, исчезают бесследно. Татарские шляхи снова протаптываются кочевниками. Примечание 23 третье. Дороги, смотрите карты номер 48 и 49, центральный, идущий из Крыма на Тулу, шлях назывался Муравским. Восточнее его шел Камелуский. На Муравский шлях выходил западнее Бакаевский, Намценск и Волхов. Его пересекала с юго-запада Бахмутцева дорога, целившая туда же и своими ответвлениями грозившая Карачаеву и Севску. От Бахмутцевой дороги отделялась и шла прямо на север Свиная. Всего западнее выходил на пути в Ль Рыльск и Севск Рамадановский шлях. Конец 23-го примечания. Население разбегается из бассейна реки Аскала, по обе стороны которой тянутся два шляха и ищет убежище на лесных притоках Донца кругом Белгорода или на еще более отдаленном Воронеже, защищенном лесами Тихой сосны. Севернее Белгорода, в Курской губернии, где сходятся укорочи на водоразделе Донских, Днепровских и Окских притоков, все татарские шляхи населения пока не лишаются селиться. Часть сорвавшегося с мест населения превращается в разбойничьи банды и пополняет собой шайки воров, поддерживающих восстание Болотникова и движение обоих самозванцев. Особенно эти толпы горожан, беглых крестьян и холопов, всякого сброда скопляются в Северской области. По предположению Палицына, в первые годы 17 -го столетия в украинные города сошло более двадцати тысяч способных носить оружие. В таком положении находилось дело колонизации, когда правительство, оправившись от смуты и испытав во время Второй польской войны 1634 года все неудобства границы, открытой со стороны степи, принимается вновь за строительство и колонизационную деятельность. В течение 20 лет, 1636-56 годы, создаются теперь три новые оборонительные линии, примыкающие друг к другу – Белгородская, Симбирская и Закамская – Примечание двадцать четвертое. Ахтырка, Белгород, Карача, Острогорск, Каратяк, Воронеж, Усмань, Козлов, Тамбов, Верхний и Нижний Ломовы, Инсар, Саранск, Корсунь, Симбирск, Сингелей, Мензелинск. Смотрите вторую черту на карте номер сорок девять. Продолжение этой черты за Волгой указано на карте номер пятьдесят. Конец двадцать четвертого примечания. Почти на всем протяжении этой черты правительству приходилось строить новые города специально с целями обороны. Во многих местах ему приходилось вместе с городами создавать и население. Страница 463. В западной части черты населения, правда, местами выходила даже за пределы укрепленной линии. Но в восточной части, где вольная колонизация сделала гораздо меньше успехов, пришлось насильно переводить на черту переселенцев. Так в Ансар переведены были колонисты из Темникова, в Корсунь – из Аллатыря, в Симбирск – из Тетюшей. Где было налицо крестьянское население, правительство обращало его и тут служило. Не брезговали и инородцами для заселения новой военной границы. Продвижение южно-великорусов к низовьям Волги и Дона. На правом берегу Волги великорусское население вместе с южно-великорусской речью продвигается за средневеликорусской колонизацией, смотрите выше, к низовьям Волги и широкой полосой по Донским притокам Хапру и Медведицы по Дону до его низовьев и по низовьям Донца по Волге, обходя нароческое население его устьев, вливается на территорию Предкавказья. Но это население особого бытового типа – донские казаки. Первое упоминание о донских казаках уже рисуют их беглецами из Рязанской земли. Иван III наказывает великой княгине Рязанской Аграфине в 1502 году казнить тех, кто ослушается и пойдет самодурью на Дон в молодечество. Рязанские казаки должны были служить проводниками послов великой княгини Аграфены, чтобы этим послам от заполян лиха никакого не было. И, видимо, эти охотники, погуляя за полем, сохранили связь с рязанским служилым казачеством. Матвей Михов пишет о заполянах, что, пересекая обширнейшие степи, они никому не подвластны и живут грабежом, объединяясь в шайке по 10-20-60 человек. Встречая такие в атаге вольных казаков на границе, где строились укрепления, воеводы давали им угодья, записывали на службу и давали жалование деньгами или хлебом. Но донские заполяне забирались далеко и при желании могли спокойно сохранять свою волю. Однако их нападения на послов, которыми москвичи обменивались с крымцами и нагайцами, этим самым путем заставили в 1530-х годах оба государства взаимно обязаться ловить и казнить этих баловни казаков. Те люди, как вам, Тати, так и нам, Тати, и наших окраин казаки с ними смешавшись, ходят». В середине XVI века, однако, в Москве начали интересоваться этими татями. В 1551 году турецкий султан писал Нагайскому князю: «Царь Иван Дон от меня отнял казаки его созова Оброк Емлют». Страница 464. И сами донцы определяли свои формальные отношения к Москве в отписке 1632 года как 80-летнюю службу России, то есть возводили их начало к 1552 году. Это было почти то же самое время, когда Баторий своей грамотой принял на службу запорожских казаков. Но грамоты на Дону не было, и характер здешних отношений к Москве остался неясным казачьи историки очень дорожат возможностью вывести из своего неясного положения формальную независимость донского казачества. Прилагать к тогдашнему времени теперешнюю государственную терминологию, однако, не приходится. Всего вероятнее, что положение так и оставалось неопределенным до тех пор, пока московское правительство не почувствовало нужды и возможности обратить эту неопределенность в свою пользу. Обычной для Москвы нормой была служба, оплачиваемая жалованием. Донские казаки служили с земли и с воды, жалование небольшое, но и служба была невелика. Во внутреннее устройство казаков Москва не вмешивалась. В своих городках казаки жили своим обычным военно-выборным строем. В новой форме здесь продолжался известный нам колонизационный процесс. С половины XVI века в связи с некоторым замерением степи он еще усилился и постепенно передвигался к югу. Чтобы иметь возможность контролировать его, уже Борис Годунов приблизил обсервационный пункт Москвы к Дону. На Днепре был построен город царев Борисов. Донцам царь даже грозил послать большую рать и согнать их с Дона. «Только почнете воровать и как ныне воруете. В результате казаки перешли на сторону уже Дмитрия. Это был первый казачий царь. Донцы заявили себя в готовности и подданстве царевичу, якобы природному государю своему. Часть их поддержала восстание Болотникова, другие прошли к Тушинскому вору, третьи поддержали дюжину мелких царевичей, появившихся в поле. Земщина тут разошлась с казаччиной. Радикальная роль казаков, как представителей социального поравнения и укрывателей беглых, была осознана. Земская дума решила вернуть беглых крестьян, выпустевшие служилые поместья и их водчины. Ярославское ополчение было против казачества, но его роль при взятии Москвы заставила прибегнуть к компромиссу. Результатом которого был выбор Михаила на царство. Вопрос о сбитии с Дону казаков был снят с очереди. Донцам были возобновлены царское жалование и свободный приезд в пограничные города, а они обещали царю служить и и и во всем, как прежним государем, и не мешать сношениям Москвы с Турцией на азовских перевозах. Но когда в 1632 году от них потребовали принесение присяги и регистрации, то казаки ответили, что целование на Дону не повелось. Достаточно, что ни к Турскому, ни к Крымскому, ни к Литовскому Ни к никому, которому царю и королю служить не ходим, а кроме вас великих государей. Страница 465. -я. Аргумент был очень сильный. Казаки были с тех пор, с 1614 года, переданы из разрядного приказа в посольский, и московские государи посылали им в знак подчиненных отношений особое знамя. Донцы считались в Москве посредниками при отношениях с другими войсками – Ядскими, Уральскими, Терскими и Гребенскими, а иногда и Запорожскими. По установлению обычных отношений Москва, однако, начала постепенно отбирать сложившиеся фактически вольности донского войска. Войско ответило на московские угрозы, обезглавив в 1632 году московского посланца Карамышева, грозившего без царского указу до конца погубить на Дону казачье имя. Но, писали казаки, против тебя нам бесстрашным быть и нельзя. Будем мы тебе на Дону неприятны, и мы Дон реку очистим, с Дону сойдем. Между собой донцы говорили «пойдем с Дону за пороги к литовскому королю на службу» однако на деле казаки в 1637 году поклонились царю Азовым вам государем вотчину в 1654 году они просили о жаловании чтобы твоей государевой вотчины реки Дона в не покинуть это был год перехода Малоруссии в московское подданство восстание Разина доставило Москву поступить решительно с донскими вольностями хотя Разин и опирался преимущественно на голутвенных, а не на старых домовых казаков, но именно эта голодьба и состояла из вновь пришедших гулящих людей. До сих пор Москва придерживалась относительно беглых людей принципа, сформулированного Каташихиным «Доном беглые от всех бед освобождаются. Требовать выдачи с Дона Москва не решалась, но после попыток Разина оказачить занятую им территорию и после его поражения, Донцам был предъявлен тяжелый счет. Чтобы получить по-прежнему царское жалование, они должны были, во-первых, в 1671 году Целовать крест, то есть принести присягу царю, а во-вторых, выдавать беглых. В связи с этим последним вопросом московское правительство приступило сперва к установлению границ донской территории, а затем и к ее сокращению в интересах великорусской и малороссийской колонизации. До 70-х годов XVII века донцы могли расширять свою территорию колонизации свободных земель. Но мы знаем, что с царского же разрешения надвигалась им на перерез с востока малорусская колонизация. К 1670 годам она подошла к Дону очень близко. А с севера бывшей Воронежской и Тамбовской губерний продолжала пребывать южно-великорусская вольница. Один из мотивов этой эмиграции указан тамбовцами в доношении царю 1685 года – «Напредь сего, по хапру и медведице, казаки кормились зверьми и рыбою, а ныне завели пашню. И слыша то, дворцовые и помещиковые, и вотчинниковые, и монастырские крестьяне, и Бабыли, и боярские холопы к ним казакам бегают». Страница 466 «В 1682 году было впервые запрещено казакам принимать верховые городки вольных и помещичьих людей». В 1685 году велено на границе с войском учинить заставы и сторожи крепкие, чтобы никто в казачьи городки не бегал. Так как это не помогло, то Петр Великий велел в 1700 году перевести казаков из верховых донских городков с Хапра, Медведицы и так далее на почтовые пути к Азову. В 1703 году велено в этих верховых городках разобрать и переписать казаков-старожильцев и новоприхожих, отослав пришедших после 1600 1995 года на прежние места. Несмотря на жалобы казаков, городки были переписаны и в 1705 году запрещено селиться на запольных речках на московскую сторону Северного Донца. Начались конфликты с казаками, приведшие в 1707 1708 годах к Булавинскому бунту. У новоприходцев иного выбора не было, но и после победы над Булавином Петр более не церемонился. По его списку городки по Хопру, по Бузулук, по Донцу, по Лугань, по Медведице, по Усть-Медведицкую, по Бузулуку – Айдару, Деркулу, Калитвам, все, все были сметены с лица земли, и земли их отрезаны у войска». До 10 тысяч казаков были истреблены в порядке репрессий, не считая побитых. Опустошенные земли были поделены отчасти между Малороссийской колонизацией – Острожский казачий полк, отчасти между Южно-Великорусской – Воронежской провинцией. Тут окончательно определилась граница между Южно-Великорусским, Донским и Малорусским наречиями. Мы рассмотрели этническую сторону русской колонизации – ту основную базу, на которой совершалось объединение трех главных частей – Севера и Великорусской, Белорусской и Украинской, которые входят в понятие «восточных славян» и имели когда-то общую преисторию. В этой среде уже выяснилось Общее направление объединительного процесса Он подошел к границам За которыми начиналось во все стороны Неславянское население Но здесь он не мог остановиться С этой границы начинается другой Период объединительного процесса Объединение не всея Руси Как ее понимали московские цари От Ивана III до Петра А переход к объединению Всероссийской империи Первые шаги этого нового периода Связаны с концом предыдущего Одним и тем же основным явлением непосредственным продолжением процессов колонизации, описанных выше. Но на этот раз колонизация происходит уже не в пустом пространстве степи и не среди исчезнувшего в историческом процессе субстрата, а среди нерусских народностей, сохранившихся и до нашего времени, постепенно переходя на населенные такими же народностями территории, на которые заявляют встречные претензии и другие соседние с Россией державы.